Зона 2013 8 утра. Вплоть до окраины Апачичей преследователи ничем не докучали группе, если не считать не сильного, но настойчивого давления на психику. По утверждению Ольги, к возглавлявшему бандгруппу контролёру, присоединился как минимум ещё один монстр того же вида. Но атаковать они пока не собирались. Видимо, ждали подкрепления. Но... Когда Лунёв поинтересовался, с какой стороны должно явиться это подкрепление, Ольга уверенно указала на северо-восток. То есть прямо. «Там засада, и в ней еще двое контролеров». «Откуда ты все знаешь?» – удивился скаут. «Нутром чувствуешь?» «Это я понимаю. Убедительное объяснение. Когда по мозгам топчется, я и сам это улавливаю. Но как ты узнаешь, сколько их и где они затаились?» «На звук похоже, вроде громкого шепота». Ольга пожала плечами. «Чего пристал? Не знаю я. Как это попроще объяснить?» «А я не просил проще». Скаут прицелился в нее пальцем. «Признайся, ты и сама слегка того, да?» «Чего того?» Ольга заметно напряглась и положила палец на предохранитель автомата. «Ты на что это намекаешь?» «Мысли читаешь, да?» – осмелел скаут. «А не казачок ли ты засланный, Оля?» «Стоп!» – вмешался Андрей. Ты, сталкер, сейчас договоришься. Если копнуть, нас всех можно в мутанты записать. А некоторых еще и в моральные уроды, фыркнула Ольга и сверкнула гневным взглядом. «А что ты ее защищаешь?» — скаут с подозрением прищурился. «Что, генерал вам тайну какую-то доверил, да? Вы главные герои, а остальные массовка?» «Тебя опять понесло?» — спокойно спросил Андрей. «Третий артефакт тебе на шею повесить?» «Не, а что, я не прав, что ли?» «Ты не прав», — щелкнув на духом скаута предохранителем автомата, негромко произнес механик. «И заткнись, снова нас демаскируешь. Мы уже близко». «Ну понятно, все герои, один я, обуза Скаут закинул автомат на плечо. «Могу здесь подождать, пока вы засаду в капусту покрошите. Отменяю это все равно, толку нет». «Вы снова не правы», — теперь вмешалась Татьяна. «Вы рассчитываете на сочувствие, но уговаривать вас никто не будет». «И не надо!» В зарослях точно за спиной у скаута громко затрещал валежник, и сталкер резко передумал оставаться в тылу. Он скинул с плеча автомат, развернулся и, настороженно глядя на кусты, начал пятиться следом за группой. «Эй! Погодите!» — бросил скаут через плечо. «Вы не слышите, что ли? Или что, это опять глюк?» «Там плоть!» — сказал Андрей. «Пусть живет. Догоняй!» Да, воняет как плоть, поморщившись, сдался скаут. Ладно, пойду с вами. Но еще раз наедете, вернусь на чистый остров и залягу спать. Вечным сном буркнула Ольга. Старый, притормози, там впереди не бандиты. Контролеры привели кого-то посерьезнее. Я чувствую, как напряжены мутанты, они едва контролируют своих подопечных. «Это долг», — поддержал Ольгу механик, прильнув к оптического прицела. «Смотрите, вон там, на холме». «Все, спрятались». «Долговцы, точно. Придется импровизировать». «Слева открытая местность, справа старое русло ручья. По нему удобнее всего идти», — предложила Ольга. «Там нас их ждут», — возразил Андрей. «Пойдем по краю леса. Хотя бы левый фланг будет в безопасности». «Пространство для маневра не останется», — возразил механик. «Не обсуждается. Вперед!» «Как скажешь!» — Крюгер усмехнулся. «Где не пойдем, они узнают заранее. Могу поспорить на сотню». Андрей жестом дал понять, что разговор окончен, и указал на восток. Группа двинулась через светлеющий лес в прежнем темпе и без приключений. Сумела преодолеть около километра. Когда же дорога пошла в горку, эти ходоки добрались до холма, на котором механик заметил дозор долговцев. Андрей, оглянувшись, успел разглядеть несколько фигур преследователей. Как ни старались беглецы оторваться, бан... оторваться бандиты шли по пятам и упорно не желали отставать. Рядом с Лунёвым появилась Ольга. Она придержала командира за рукав и, когда они чуть отстали от группы, шепнула «Есть план!» Старый кивнул «Излагай». Если мы позволим бандитам загнать нас на долг, окажемся в кольце. Но если у засады или у загонщиков не останется поддержки контролёров, они начнут стрелять не в нас, понимаешь? Например, очнутся долговцы и увидят, что на них мчится вооружённая банда. Что они сделают? «Покрошат архаровцев в капусту», — ухватил мысль Андрей. «И чужаки бандитам не помогут, просто не успеют». «Нам же останется только вовремя уйти с линии огня». «Вот именно». Но проще устранить чужих в группе преследования, согласна. А если телепаты прочитают наш замысел? А мы никому не позволим, Ольга выразительно взглянула вперед. Скажу тебе по секрету, мутанты не умеют читать мысли. Подчинить своей воле, отутюжить мозги даже выжечь их к чертовой матери запросто. А уловить без согласия человека, что он думает, им слабо. Они смогут узнать о наших планах, только если им кто-то мысленно нашепчет. Добровольно. То есть, если среди нас есть телепат, и он враг. Ты понимаешь, о чём сейчас говоришь? Всё о том же. Но в отличие от некоторых не в меру энергичных сталкеров, я никого мутантом не объявляю. И среди людей встречаются телепаты. Даже на большой земле. Не может быть, чтобы это был один из нас, Андрей помотал головой. Все проверены по сто раз. Все нормальны на сто процентов. Я не на 100 спокойно напомнила Ольга, но я не телепат. Ты, уверенно, тоже. Так что, если остальные будут не в курсе замысла, риска нет. От скаута вирус подозрительности подцепило. Старый неодобрительно покачал головой. «Строго говоря, первым начал всех подозревать механик», — обиженно ответил Ольга. «Я просто страхуюсь». «Генерал обещал шестого», — вспомнил Андрей, — «который может идти параллельным курсом». «Правда, наверняка он тоже проверен-перепроверен лично генералом». Но кто-то нас сдает. Это можно считать доказанным фактом. Вы механиком правы. Тем более не стоит обсуждать план во всеуслышание. По лицу Ольги было видно, что она скептически относится к версии старого насчет шестого, но понимает, насколько ему не хочется подозревать своих подчиненных в предательстве. И сочувствует командиру. Когда приблизимся к засаде, я отстану, отойду в лес и дождусь бандитов. Когда пройдут мимо, прострелю мозги мутантам, которые ведут банду, и смотаюсь. А вы тем временем стреляйте во весь белый свет и уходите вправо. Там и встретимся. Толковый план, только два вопроса. Ты уверен, что мутанты не угробят тебя первыми? И второй, чтобы все получилось, нужно очень тонко рассчитать время. Как ты собираешься это сделать? Контролеры меня не чувствуют, я точно знаю. А время? Начнется драка, я в подшумок и стрельну. «Получается, мы в любом случае окажемся под раздачей?» «Получается. Но так у нас будет шанс, а если попадем в окружение, шансов ноль». «Хорошо», — немного подумав, согласился старый. «Только на деревья не забирайся, снайперы так лишь в кино сидят». «Чем неудобнее позиция, тем больше шансов остаться незамеченным». «Не учите даму застегивать лифчик», — Ольга поморщилась, но не раздраженно, а чуть устала. На губах у нее даже обозначилось нечто вроде улыбки. «Встретимся?» «Не вопрос», Андрей кивнул и отправился догонять группу. План Ольги был неплох, но все-таки сыроват, и коррективы в него пришлось вносить с первой же секунды обострения ситуации. Засада долговцами была устроена грамотно, контролирующие их твари ничем не выдали своего присутствия. Поэтому, несмотря на полную боевую готовность ходоков, заварушка началась неожиданно. Перекрёстный огонь заставил группу рассыпаться по кустам и залечь. Не открыть прицельный ответный огонь, не отползти вправо или хотя бы поднять голову никто из четвёрки не мог. Поэтому, когда позади послышался топот бегущих бандитов, у Андрея мелькнула неприятная мысль, что его разговор с Ольгой всё-таки кто-то прослушал. Был этот таинственный шестой, или же девушка ошиблась, насчёт того, что мутанты-телепаты не умеют читать мысли людей, теперь не имело значения. План явно провалился, и ходокам оставалось лишь одно – встать в полный рост и ввязаться в драку, полагаясь на собственную выучку и защиту Джокеров.